продолжал окладчик. А инака службы нет, дали нам землю под Арзамасом. Да та земля была прежде дворцовая, и мужики себя делить не дали. И бой был. У мужиков в начальных людях был Воровский казак Роман, и мы в том бою не устояли. В бою не устояли, а денег дай, сказал купец. Трел ты на до да 2.5 Рассудительно произнёс другой, обращаясь ко всем. "Ну, Миноч", сказал Звенигородской, наклоняясь к Минину. "Нончи говорят, вы посадские умные, говори, сколько кому дать?" Минин встал. "Люди торговые", громко сказал он. "Говори, Козьма, мы тебя выбирали", крикнул посадский среди непрерывающегося шума. Люди Посадские ещё повышая голос, продолжал Минин. Шум стих. Слушай, люди, дело говорит, сказал Сведой Посадский, оборачиваясь через плечо. Люди ратные, закончил Минин уже в тенине. Уставились на Минина дворяне. Что полста войск поставим, что дваста поставим, они ж ни одному не устоять. Смотрели на Минина купцы, не понимали, к чему он клонит. «Рассудить нужно», — спокойно продолжал Минин. «Под Москвой, почитай, рати нет». Лифунов добрый был воевода, убили. Остались за Рудский да Трубецкой, а они откуда-во? Оба тушинским вором ставлены. Вотчины брать да кабаки сдавать, дорвать друг у дружки русскую землю кусками они гораздо. Надежда на них плохая. Косились намена Алябьев и Биркин. Где я приставил пирог носу, смотрел, не понимая. Возьмут враги верх, продолжал Менин, повернувшись к Канута. Так не рубль с алтыном, а да мишка твой даром возьмут, да и тебя самого холопом поставят, а в лавке твоей ляг торговать будет. «Да что ты все об Москве! Москва далеко, а до Нижнего никого не пустим!» А потом и разговор, откашлившись, сказал Алябьев. Минин быстро к нему повернулся. «Москва-то поболи Нижнего, да отдали, да и Нижний возьмут!» «Верно!» — старческий слабым голосом сказал Седой Посадский. «Я так скажу!» — снова заговорил Минин. «Выставить войско от Нижнего, сколько подымем? Допустить по всем городам слух, чтобы по доброму нашему примеру снаряжали ратных людей по всей русской земле, да к нам посылали». Молчала пораженная изба. «Во она!» — удивленно протянул чей-то робкий голос. «А нам!» — повысил голос Минин. «Коли есть две тысячи служащих людей...» То и поднимать 2000, а будет более, поднимать более. А деньги, крикнул голос. А деньги нам давать, ответил Минин. Вишь, спел да и сел, развёл руками купец. Что же это выходит-то? растерянно сказал другой. Да ты и меночь не выпил ли? серьёзно спросил Звенигородский. Дяк, затрясся от смех. А дворянам деревень с мужиками в кабалу не давать, твёрдо продолжал Минин. Дворяне задолдели. Вылетел один, выхватил саблю, стал расставив ноги, крикнул нагло: "А на меня что же коза пахать будет?" Взпрять железку, холодно сказал Минин. Дворянин огляделся по сторонам, раздувая ноздри, и сунул саблю обратно в ножны. «Дворянам», — повторил Минин, — «за службу деревень с мужиками не давать, а давать жалования деньгами. Давать первой статье по пятьдесят рублев, другой — по сорок пять рублев, третий — по сорок. Стало быть, и денег надо много». Я с Петром Фёдоровым Кузнецом, да с Иваном Кулибиным Седельником, да с другими посадскими ремесленными людьми, всего человек за полста, порешили давать на полчение третью деньгу со всех прожитков, какие есть.